Глава 14. С Димой было интересно, на самом деле интересно. Он оказался очень легким в общении, с прекрасным чувством юмора, внимательным и при этом весьма ненавязчивым. То есть палку с шутками не перегибал, пошлостями не сыпал, масляным взглядом не смотрел. Признаться, сначала я чувствовала себя довольно скованно. Давно не была на свиданиях, да и просто все еще не понимала. Зачем ему вообще нужна эта встреча? Никак в голове не укладывалось, что за время короткого разговора с расчетами разных вариантов кредитования я могла произвести на мужчину такое впечатление, что спустя довольно длительное время он пришел знакомиться. Чувство подвоха не отпускало. Но нужно отдать Диме должное, он смог меня отвлечь от дурацких мыслей. Все началось с нашей встречи у машины. Мужчина, который умеет дарить цветы, априори имеет 50% процентов успеха. Юля, улыбнувшись, поприветствовал меня. Стоило подойти к авто. Чудесно выглядишь. Открыв дверцу, он помог мне сесть на пассажирское сиденье и, обойдя машину, занял водительское место. Уже держа в руках очаровательный букет цветов. Небольшой, который только бы мешал весь вечер, а аккуратный композиционный букет в подарочной коробке. «Спасибо». Зарывшись носом в цветы, вдохнула тонкий ненавязчивый аромат. «Замерзнет в машине. Жалко». «Мы его с собой возьмем. Будет тебя радовать весь вечер». Все время, пока мы ехали до ресторана, Дима рассказывал какие-то нейтральные истории. Он не пытался себя продать. «А я в прошлом месяце заработал дофигалион, и мы мотались компанией на Бали». Нет, ничего такого. Не хвастал, не пыжился. Просто вспомнил один забавный случай про какого-то парня с работы. Такой персонаж, мне кажется, может встретиться в любом месте. Обычный парень, который умеет даже из обычного приготовления чая устроить целый квест с препятствиями и выйти из него победителем. Если повезет. Мелкие царапины не в счет. Следом рассказал про парочку, живущую по соседству, и у которой не получается никак найти общий язык. Я сначала не понимала, в чем проблема, а оказалось, что это квартиросъемщик и хозяйка квартиры. С разницей в возрасте почти в 50 лет. Божечки, Дима так забавно рассказывал про перипетии их отношений, что я совсем забыла о каком-либо напряжении и хохотала до слез. «Почему же он не меняет квартиру?» Не выдержав, спросила, как только смогла успокоиться. А это отдельный анекдот. Видишь ли, Ярику теть Маш слишком напоминает его родную бабушку, и он не хочет ее обижать. Тем более он как-то признался, что бабуська у него в соседках, мировая, а сама теть Маша нежно любит Ярика. А нервы ему треплет исключительно для закаливания характера. То есть у них на самом деле полная любовь и гармония? Угу. Громкая, скандальная с угрозами с обеих сторон, но любовь. Вечером в четверг нам повезло проскочить почти без пробок, так что до ресторана мы добрались довольно быстро. А благодаря разговорам я смогла расслабиться, так что во время ужина разговор тек непринужденно, и я уже тоже, не стесняясь, делилась нашими с подругами приключениями. Повар ресторана оказался настоящим кудесником. Все было вкусно и с очень красивой подачей. Почти для каждого блюда нашли какую-то фишечку, что только добавляло интереса к еде. Хотелось попробовать все, но настоящей находкой был бариста. Как выяснилось, Дима его неплохо знал и умудрился договориться с Савой о настоящем представлении для меня. Столько разного вкусного кофе я не пила никогда в жизни. Не менее семи разных видов перепробовала. Спасибо, что после третьего мне стали делать кофе с пониженным уровнем кофеина. Все равно было вкусно, а главное — красиво. Какое вино? Мне и без того было весело и интересно. Голова кружилась от новых эмоций, а щеки болели от нисходящей с лица улыбки. Окруженная вниманием, я пьянела от давно забытых приятных чувств. Но стоило Диме отойти куда-нибудь на пару минут, как я тут же приходила в себя и понимала — не то. Он интересный, хороший, веселый, очень приятный и симпатичный. Со всех сторон вроде бы подходящий объект для того, чтобы влюбляться. Если не с первого взгляда, так с первого свидания. Но не тянет меня к нему. Не хватает какой-то искорки, способной разжечь огонек. Проще говоря, как мужчина он меня не заинтересовал. Как интересный собеседник, да. Возможно, с ним было бы интересно дружить, но ничего более. И ведь я не могла сказать, что он был в чем-то плох. Нет, просто не мой человек. Вот как Ванька Евгешин, потрясающий парень, обожаю его, но как старшего брата на сетку, который и пошутит, и выслушает, и поймет, и пожалеет, а если надо, и подзатыльник отвесит. Или как Серега Юлькин, этот наоборот, начнет с подзатыльника, может устроить словесную порку, а потом сам же и объяснит, кто в чем был неправ. Как бы хорошо я не относилась к мужьям своих подруг, Никогда. Ни разу не смотрела на них именно как на мужчин, способных меня заинтересовать. Даже ни разу не пришло в голову примерить на себя такие отношения, как были у подруг. Никаких «А я смогла бы с таким человеком?» «Нет, не смогла бы. Просто потому, что это была бы не моя жизнь. Вот и Дима вызывал схожие чувства. Не мой мужчина. Замечательный, но чужой». Уже дома, после того, как Ванька отвез меня, лишь вздохнув, увидев мой виноватый взгляд, я задумалась. А чего же мне, собственно, не хватает? Чего же должно быть такого в Дмитрии, чтобы я могла сказать «хочу быть с ним»?» Долго думала, вспоминала своих бывших парней, даже отношения папы с мамой. Но понять смогла только после сообщения от Димы. «Спасибо за чудесный вечер, Юль. Мне было очень приятно с тобой пообщаться. Может, получится завтра повторить?» Для начала я удивилась, что он заговорил про завтра. Ведь когда мы прощались, даже речи об этом не шло. Он галантно поцеловал мне руку, поблагодарил за встречу и сказал, что спишемся. Я и подумать не могла, что его спишемся, значит, напишу тебе сегодня чуть попозже. А потом я поняла, что меня терзают противоречивые чувства. С одной стороны, мне хотелось с ним встретиться. Общение и правда было очень приятным. И уже давно я так много не смеялась. Но, с другой стороны, это значило пропустить тренировку. Вот тут я и поняла, что меня это расстраивает. Сильно расстраивает. И ведь дело не в том, что я не могу прожить без нагрузок, а в том, что я банально соскучилась по общению со Стасом. Что удивительно, бывший спортсмен никогда меня не пугал. Даже несмотря на то, что больше меня в два раза. Что чаще всего он был хмурым и любил рычать на меня. Да даже в моменты тренировок, когда Стас буквально срывался на крике, Мне не было страшно, а наоборот. Хотелось сделать что-то такое, чтобы в очередной раз услышать его грозное «Череповец!». Нет, завтра не получится. У меня тренировка, а после нее сил обычно хватает только на то, чтобы приползти домой и обниматься с диваном. «Тренировка?» «Угу. Ну, ты знаешь, боксерские перчатки и все дела. Тренировка». «Бокс? Сколько же в тебе еще скрыто, Юль?» «Не знаю. Для меня во мне нет ничего тайного». «Смешно. Хорошо. А если мы совместим твою тренировку и нашу встречу?» «Вот что он имеет в виду?» «В силу того, что спрашивала я у потолка, ответ, естественно, не получила». Но Дима и сам объяснил буквально в следующем сообщении. «Скинь адрес твоего спортивного комплекса. Я с удовольствием присоединюсь к тренировкам, если ты не против». «Спорткомплекс? Ха! Ой, Димка, ждет тебя завтра сюрприз!» Скинула ему адрес спортзала и, назвав время, к которому я там появляюсь, завершила переписку простым «Доброй ночи!» «Хватит с меня на сегодня, Димы!» Хочется тишины, спокойствия, пару серий сериальчика перед сном. В конце концов, завтра увидимся, и будет у нас шанс пообщаться, если Стас даст мне хоть минутку на это. Сюрприз — это не то слово. Когда Дима подъехал к парковке, у которой мы договорились встретиться, он улыбался с предвкушением. Я что-то даже не слышал, что здесь есть хороший комплекс. Новое что-то открыли? Да вроде нет. Пожав плечами, с любопытством посмотрела на брендовую спортивную сумку на пассажирском сиденье. «Ну, здорово. Люблю новые места для себя открывать». «Ты здесь подождешь, пока машину брошу? Или со мной?» «Подожду». У меня за плечом мотался небольшой рюкзак. Да и что мне брать-то с собой? Футболку запасную и полотенце. Все остальное, включая кроссовки, давно и надежно поселилось в кабинете Стаса. Лосины я, как правило, надевала под джинсы, а потом компактным валиком сворачивала все в тот же рюкзак. А гель для душа был в сумке с кроссами. Всю амуницию мне подбирал и оплачивал Стас, так что домой я ничего не таскала. А вот Дима... Дима, кажется, будет сильно удивлен. «Ну что, веди меня». Димка сверкал улыбкой и осматривался по сторонам, явно не догадываясь, что зайти нам необходимо в жилой дом. Просто обойти тот, рядом с которым я стояла. И вот мы на месте. Пожав плечами, бодрым шагом направилась по тропинке. Я соскучилась по нагрузкам, да и по знакомой компании спортсменов тоже. В конце концов, менять жизнь не предпочтение из-за случайного, хоть и приятного знакомства, я не собиралась. «Нам сюда!» Кивнула на дверь, рядом с которой висела небольшая вывеска с аккуратным, вовсе не вычурным шрифтом. М -м. Юль, ты уверена? Я да, а тебя я насильно не заставляю идти в спортзал. Нет, нет, подожди. Дима поймал меня за руку и заставил остановиться. Я не хотел тебя обидеть, пойми. Просто думал, что ты ходишь в какое-то более. Пафосное место. Не пафосное, но это же качалка, я так понимаю. Что-то типа того. Не знаю, как у вас, у мальчиков, называются такие места, но для меня тут есть все, что необходимо. А на групповые занятия я не люблю ходить. Пойдем, посмотришь. Не понравится, уйдешь, я не обижусь. Да не собирался я. Блин, Юля! А что Юля, Юля сюда заниматься ходит. Преодолев последние метры, распахнула дверь и уверенно нырнула в полутемный коридор. Освещение тут было нормальное, просто после улицы казалось тусклым. Ну, еще, возможно, сыграла роль темная краска на стенах. Как бы так намекнуть Стасу, что его залу требуется небольшой косметический ремонт? Хотя о чем это я? Естественно, ничего подобного делать не буду. Пройдя короткий коридор, мы оказались в холле, из которого ввели три двери. Тебе туда. Махнула рукой на мужскую раздевалку. А потом в эту дверь. Я уже там буду. Судя по снисходительному взгляду, Дима подумал, что уж то точно переоденется быстрее девчонки, но я знала, что он ошибается. Зайдя в раздевалку, подошла к своему шкафчику и, оставив в нем куртку и джинсы, закрыла его на замок. Натянув бахилы, с рюкзаком на плечах вошла в зал. Конечно, Димы там еще и в помине не было. «Воу-воу! Это кто к нам пожаловал?» — раздался насмешливый выкрик Александра. «И с пустыми руками». Поддержал его кто-то, кого я не разглядела за широкой Сашиной спиной. «Привет, Букарка. Яков улыбнулся, стоя рядом со скамьей для жима. То ли закончил упражнение, то ли только собирался начать. Сегодня народу было немного, всего человек пять, не считая охраны. Парни тоже мне радостно улыбнулись в знак приветствия. «Всем привет!» — махнула рукой, отводя взгляд. Я уже давно не боялась общаться с ними, но иногда чувствовала себя немного неуверенно как то самая букашка в «Стране великанов». «У-у-у, качки!» «Стас ну качки стас у себя поинтересовалась у одного из охранников. «Не, у сегодня выходной. Держи ключ. Твоя вещь, как всегда, на месте». Собственно, в этом я даже не сомневалась. Вот только как-то не ожидала, что сегодня буду тренироваться без своего любимого тренера. «Не переживай, Юльк». Ко мне уже подошел Александр и чуть толкнул плечом. Ну, как плечом, скорее рукой, если взять в расчет нашу разницу в росте. Сегодня со мной позанимаешься. Я даже рычать не буду. А чего на меня рычать? Пожала плечами. Свою программу тренировок я уже и без тебя отлично знаю. Знает она. Фыркнул великан. Стас сказал присмотреть за тобой, а значит никуда не денешься. Беги переодевайся. Еле удержалась от пренебрежительного смешка. «Смотрите, сказали ему, как будто я не знаю, что каждому из этих постоянных посетителей зала было за радость поиздеваться надо мной во время тренировок. — Юлька-букашка, не надорвись с мечом. — Юленька, ну кто так бьет? — Бей так, словно от этого зависит твоя жизнь. — Давай, не жалей, Стасяна. — Юльчик, давай я тебе грушу подержу. Последнее было особенно обидным. Потому что, несмотря на то, что удар у меня уже был довольно сносным, раскачать грушу, только набивая ее, я так и не смогла. Да и Стас бы уши оторвал, если бы начала лупить по ней с такой силой. Скрывшись за дверьми кабинета Стаса, быстро переобулась и скинула худи. Отлично, вроде все готово. Потом зайду, возьму свое полотенце и вещи, а обратно все, что нужно, занесет кто-то из охранников. Схема давно отработана. Выйдя в зал, я замерла в дверях, наблюдая за интересной картиной. Димка в явно дорогом спортивном костюме стоял напротив пятерых местных лбов и дружелюбно улыбался. Вот только парни не были готовы проявить радушие. — Готов? Подойдя к компании, остановилась рядом с Димой. — Ща, Букашка, обожди минутку. — Да, конечно, вот с местными знакомлюсь. Нетрудно догадаться, что первый ответ я получила от Александра, а второй от Димы. При этом оба не сводили друг с друга взглядов. «Вы знакомы?» А вот теперь они проявили поразительное единодушие, заговорив одновременно, и даже удосужились одинаково удивленно посмотреть на меня. «Ну, конечно, я с ними знакома. Не первый день тут занимаюсь, Дим». Удивленная вопросом ответила, особо не задумавшись, как это будет выглядеть со стороны. А Александр сегодня будет мне помогать», — кивнула Диме, И тут же перевела взгляд на Сашу и постаралась невинно улыбнуться. — Я, пожалуй, после разогрева груши, пока сурового тренера нет. — Ну, конечно. А нагоняй потом мне получать. — А мы ему не скажем. Нагло ухмыльнувшись, махнула ему рукой. — Все, знакомьтесь дальше. Я пошла на беговую дорожку. — И да, это Дмитрий, мой знакомый. Так что нежнее, парни, Нежнее а то следующие пирожки мы будем кушать при вас, чтобы неповадно было даром». Обернувшись, улыбнулась одному из охранников. Этот был самым молодым из всех и любил беззлобно пошутить. «Заметана букашка, с тебя выпечка, с меня коктейли». «Может, ты со мной?» — уточнила у «Все-таки не хотелось его оставлять одного в этой недружелюбной компании. Знаю я парней. Иногда они могут быть невыносимыми». «Прекрати». Дима осторожно приобнял и шепнул на ухо: Не съедят же они меня в самом деле. Я вроде на пирожок не похож. Беги, не переживай. Хихикая отправилась разогреваться. Димка и правда не маленький мальчик. Должен же разумно оценивать ситуацию. Раз отправил меня на беговую дорожку, значит, уверен, что сам справится со знакомством. Я, конечно, знала, что конкретно эта компанию чужаков не очень жалует. Ну, что я могу сказать? Это не их личный зал, а Димка не мальчик для битья. Надеюсь. В следующие два часа я наблюдала за молчаливой, но ожесточенной борьбой. Дима всячески пытался мне помогать в тренировках, видимо, думая, что меня, маленькую, излишне здесь гоняют. А парни, причем не только Александр, также легко и непринужденно оттесняли его подальше от меня. «Вы что творите?» воспользовавшись тем, что Димка вышел из-за звонка на мобильник, зашипела на мрачного Сашу. — Что за цирк устроили? — Юляк, ты не бузи на меня. Вот завтра Стас тут будет, с ним решайте все вопросы. — А сейчас ты сюда чего пришла? Спортом заниматься или хвостом крутить? — Каким хвостом? — уперла руки в бока. — Ты что несешь, мамонт? И при чем тут вообще Стас? — Ой, наивный же ты ребенок!" Вздохнув, Сашка потрепал меня по макушке. — Занимайся давай, никто твоего знакомого не обижает, не боись. Где только нашла его. — Погоди, давай еще раз. Причем тут вообще Стас? — Занимайся. — Тиран. — Букашка. — Бесишь, слов нет как. В итоге тренировка была нервной. Я злилась, старалась следить за поведением всех и каждого в зале. Парни ржали, Земка только понимающе ухмылялся а охранники нагло достали орехи и принялись обсуждать все происходящее. Тоже мне благодарны зрители дурдома. Решив непременно поговорить обо всем со Стасом, ну, не просто так же Сашка про него говорил. Отправилась бить грушу. Напытавшегося меня остановить Александра посмотрела так, что он неожиданно сменил траекторию движения, только буркнув. «Сломаешь запястье, завтра лучше не приходи. Стас меня убивать будет».